Глава тридцать Ведьма или лич? Больше на мои вопросы никто не отвечал, а мы неслись так, словно вот-вот взлетим. «Эх, боюсь, не успеем», — проворчал гадость. «Что именно не успеем?» — откликнулась я, пытаясь прорваться опять в сознание лорда, в очередной раз не получая отклика. Синий глаз нечисти загадочно сверкнул, хотя ответ так и не прозвучал. Но я и так его... ну, не знала, догадывалась. Когда мы уже подъезжали к воротам кладбища, комиссар повернулся в мою сторону и коротко приказал. «Лошади, разрешение дайте». Я уже было хотела спросить, что еще за разрешение, но увидев, как мужчина вытаскивает оружие из кармана, решила не спорить и довольно быстро сообразила, что от меня хотят. «Приглашаю в гости, лошадка!» Искнула буквально за секунду до того, как мы вместе с телегой пересекли защитное поле. Лич здесь? Удивилась я. Но как? Разве он мог войти? Боюсь, вы ему лично разрешили. Усмехнулся комиссар, не отрывая взгляда от дороги. Почему именно сюда он же. Договорить я не успела. Так как прямо возле моего дома валялся бедный лорд Норвашский. Телега резко затормозила, а я, спрыгнув с козел, подбежала к нечисти. «Он мертвый», — прошептала в ужасе. «Он высушенный», — негромко поправил гадость, со страхом в глазах уставившись на бывшего товарища. «А именно это место нужно для того, чтобы даже королевским дознавателям не получилось считать остаточный след. Тот же владение ведьмы». Поднимая пистолет в воздух, проговорил комиссар, оглядываясь по сторонам. «Он еще здесь, Элеонора. Вашего зомби высушили до конца буквально минуту назад. Откуда узнали?» «Думаю, у комиссара есть понятие, как именно определять свежий труп». Задумчиво заметил гадость. «Элеонора», — проговорил Руперт. Думаю, вам все же лучше уйти, так безопасней. Но вы же говорили, что лич не может навредить ведьме. Своими силами? Конечно. Кивнул мужчина, осторожно обходя дом с одного боку. Только вот убить безоружную женщину можно и без этого. Ему сейчас нужно незамеченным убраться из Ревендаля. Туда, где он может начать новую жизнь и выбрать новую жертву. «Ведь с вами он разобрался». Я не успела ответить, потому как ушедший было комиссар неожиданно налетел прямо на меня и повалил на землю. И одновременно с этим прозвучал оглушительный выстрел. «Закройтесь в доме и вызывайте своих скелетов!» Рыкнул Руперт мне в ухо, подскакивая на ноги и стреляя из собственного оружия прямо в густую листву перед домом. «Элька, бежим!» потянул меня крысеныш но я до ужаса перепуганная лишь через пару секунд смогла сообразить как ползком добраться до двери а потом превозмогая страх дотянулась до ручки и подергав ее с еще большим страхом осознала что дверь то закрыта но ну уже крикнул комиссар который закрывая меня своей широкой спиной не мог даже сдвинуться с места не открывается Простонала я, понимая, что даже не помню, чтобы закрывала когда-либо дверь. У меня и ключей-то не было. Зачем они мне, если ко мне на территорию и так никто не мог попасть? Развучал еще один выстрел, и я от неожиданности свалилась в недавно высаженные возле дома кусты. Выглянув из них, я выбучила глаза, потому что из-за деревьев вышел... «Мистер Ройс!» Сдавайтесь! Дрожащим голосом проговорил мой старичок-прораб. Сдавайтесь и останетесь живы. Никто тебе не поверит, рыкнул комиссар, перехватывая поудобнее оружие и обходя старичка по кругу. Все кончено, тебе все равно не уйти. Отпусти старика и выходи, осов. Что? вырвалась у меня, а затем за бледным лицом прораба появилась ухмыляющаяся рожа секретаря начальника полицейского управления. «Браво, комиссар!» — улыбнулось страшилище. Сейчас от милого застенчивого паренька не осталось и следа. Его лицо словно высохло и потрескалось, как переспевший помидор. И там внутри трещин пульсировала не кровь, а темная двигающаяся жидкость. Черные, без намека на белок глаза, посмотрели точно на мой куст, а затем чудовище усмехнулось. «Высасывать ваших зверьков — отвратительное удовольствие. У меня и раньше от них постоянно начиналось изжога. Хотя, откуда тебе знать, подселенка?» От настоящей Леоноры у тебя лишь оболочка. «Отпусти старика», — потребовал комиссар. «Не могу», — пожал плечами лич. «Самый настоящий лич, в этом не оставалось никаких сомнений». «Мне нужно уйти. Как бы ни казалось странным, но даже неживые создания ведьм хотят продлить свою никчемную жизнь». «А у меня и цель есть!» И он улыбнулся, а я поежилась. «Илька!» Зарал мне в ухо гадость, возвращая в реальность. «Ты чего лежишь, титьки кимнешь? Поднимай всех наших! Тут на кладбище могил пятьдесят годных точно есть!» «А, да, точно!» Забормотала я, пытаясь сосредоточить постоянно отвлекающееся сознание, тем более над кустами, Вновь послышались звуки выстрелов, заставляя вздрагивать и терять неуспевшую оформиться мысль. «Не отвлекайся!» — рыкнул гадость. «Артефакт, убивающий нежить, только у комиссара». «А у Лича?» «Обычный пистолет, так что меня он не убьет». «И вообще...» — не удержался он от недовольного ворчания. «Я тебе говорил, что его смазливая рожа мне не нравится». «Так я ж откуда знала?» Рядом раздался еще один хлопок, и я испуганно переползла за соседний куст. «Надеюсь, что тут меня не заметят. В панике пыталась вспомнить, как там эту нежить вообще поднимать?» «Погоди, а меня он убить может?» «А тебя, надеюсь, не успеет?» Не очень уверенно попытался было меня успокоить крысеныш. «Вообще это запрещено». Но, боюсь, наш противник не станет заботиться о соблюдении законов о неприкосновенности ведьм. О, боже! Я погрузила пальцы в гальку, которую совсем недавно, так старательно, со своими скелетиками здесь раскладывала и взмолилась. Зомбики, милые, скорее вылезайте! Не успела даже договорить. Как тело лорда норвашского дрогнуло и начало медленно вставать. «Гадость!» – испуганно заорала я, понимая, что это не я поднимаю покойника. «Элька, беги!» «Ни одни некроманты могут управлять нежитью!» Послышался голос лича за деревьями. Покойник тем временем встал и сейчас, напоминая иссохшую мумию, как когда-то та девчонка, первая клиентка, напавшая на меня в прозекторской, нетвердым шагом направился к моим кустам. «Элька, беги!» Я задом быстро-быстро поползла к стене дома, а потом взвизгнула, когда услышала звон разбитого окна. Не успев сообразить, в чем дело, я испуганно закричала, когда неведомая сила вздернула меня наверх и буквально закинула через окно в дом. Да еще как-то так удачно, что я пролетела мимо осколков в угол комнаты и довольно аккуратно приземлилась на четвереньки. Правда, равновесие не удержало и завалилось на пол. «Хруперт!» Испуганно позвала я эту самую силу, подбегая обратно к окну, понимая, что мужчина рисковал своей жизнью, чтобы меня сюда забросить. «Скелетов вызывайте!» Рыкнул он, ломая ближайший могильный крест и бросаясь на бывшего утопленника. «Да-да!» Я отпрыгнула от окна и понеслась в другую сторону дома к черному входу. Спереди слышались редкие выкрики, какая-то возня, а я вылетела на улицу, наблюдая за тем, как мои скелетики медленно, очень медленно выкапываются из могил. «Элька, беги!» С передней части дома вылетел гадость и черной тенью пронесся мимо меня, с размаху запрыгивая на подкравшегося сбоку лорда Норвашского. Крыс впился длинными зубами своему собрату прямо в лицо, а я с воплем отплетела в сторону. В тот момент, когда из ближайшей могилы выкопался ближайший скелет и застыл в ожидании команды, из-за деревьев с правой стороны появился лич, держащий за горло еле живого от страха дедулю. Бывший Осов немного нервно оглянулся по сторонам, пытаясь понять, откуда ждать опасность. А потом заметил меня. Я попятилась, и в этот момент наличие прямо из деревьев налетела черная тень. Осов упал на землю и вынужденно отпустил свою жертву. «Мистер Ройс, бегите!» Успела крикнуть я, а потом раздалось сразу два выстрела. Одновременно. Старичок бросился к двери черного входа, чтобы скрыться в доме, а я, расширенными от ужаса глазами, смотрела, как тело комиссара обмякло, а затем рухнуло в траву а с земли медленно начал подниматься Осов, живой и невредимый, правда, только с половиной головы. Позади меня бывший лорд Норвашский отбросил от себя обмякшее тельце гадости и тоже направился в мою сторону. А я словно застыла во времени. Вместо того, чтобы бежать и спасаться, я медленно переводила взгляд с лежащего тела комиссара На стеклянный взгляд гадости. Слеза скатилась по щеке в тот момент, когда Лич с ухмылкой поднял руку с зажатым в ней пистолетом. Я подняла на него взгляд, а потом, следуя неясному чувству, сорвала с шеи ожерелье, сдерживающее силы ведьмы. «Нет!» — успел крикнуть Осов до того, как поляну затопила ярко-алая вспышка. Где-то в ней прозвучал звук выстрела, но я его уже не слышала. Вместо этого без страха сделала два шага к приближающемуся ко мне лорду норвашскому и, ударив ладонями по бокам нечисти, стерла ее в порошок. А затем повернулась к личу. Он не успел убежать. Хотел, но не смог. Сразу с десяток скелетов, поднятых из всех ближайших могил, Крепко держали его за руки и ноги, пока я медленно подходила ближе. «Мы можем договориться», — испуганно проговорил он. «Не можем», — покачала я головой. «Чтобы меня убить, тебе придется потратить все свои силы. Ты не переживешь это». «Все равно». «Если ты выживешь, тебя сожгут». В панике заорал он, понимая, что я подхожу все ближе. «Ведьме, вошедшие в полную силу, не дадут жить и дня». Я схватила его за шею и как следует тряхнув, приказала. «Исчезни. Ты не должен был просыпаться. Просто вернись туда, где твое место. В землицу сырую, на заслуженный отдых». Глаза Лича широко распахнулись буквально за секунду до того, как в меня хлынули просто обжигающие потоки силы. Словно все то, что забрал Лич от своих жертв. Вся эта грязная сила полилась в меня неудержимым потоком. Я закричала, падая на спину на землю и понимая, что я не хочу, не хочу иметь ничего общего с этой силой. И как только эта мысль мелькнула во мне, все резко прекратилось. Так, словно и не кружило, наполняя злой магией. Просто мгновенно исчезло. Небо очистилось. Поднявшиеся скелеты рассыпались прахом и осыпались на землю легким пеплом. А в душе словно оборвались все ниточки, которые вели к моим питомцам. По одной. Та, что вела к Евграфию, жалобно натянулась и с протяжным... Мама, растворилась без следа. Внутри образовалась пустота. Настолько, что я почти равнодушно смотрела на то, как фигура Личи лопается с громким хлопком, а потом разноцветными ошметками опадает на землю. И лишь маленькое тельце гадости так и осталось лежать на земле, печально свесив хвостик в ближайшую ямку. Он тоже меня покинул. Тихо. Вокруг меня осталась лишь тишина. Ошарашенно моргнув, я осмотрела место побоища, понимая, что здесь нет ничего и никого. И даже еле заметно мерцающая защита над кладбищем последний раз мигнула и погасла. Я осталась одна. «А что, все закончилось?» Осторожно выглянув из-за двери дома, прошептал мистер Ройс. Спохватившись, я понеслась к лежащему на земле телу комиссара. «Руперт! Руперт!» Перевернув мужчину на спину, я в панике прижала ухо к его груди, пытаясь понять, жив он или... «Не давите так сильно, леди!» Прохрипел он, чуть заметно улыбаясь, но тут же морщась от боли. «Руперт!» Взвизгнула я от радости, наваливаясь на мужчину всем телом. «Убьете», — прохрипел он. «Простите, комиссар». Чуть не плача, я пыталась найти повреждения на его теле. На боку зияла кровавая рана, но прежде чем я дотронулась до нее, мои руки перехватила ладонь полицейского. «Все, вы теперь больше не ведьма?» — спросил он. «Не знаю». Испуганно прошептала я. «Замечательно». Твердые губы тронула легкая улыбка, а затем мужчина потерял сознание.